Глава третья Ресторан Доминико, построенный среди пальмы кипарисов, укрывающих от солнца и ветра, располагался на берегу маленькой бухты, отделенной от моря песчаными отмелями. Чистый ухоженный пляж начинался прямо от стен одноэтажного здания с островерхой крышей. Часть залов отделяла от моря стеклянная перегородка. Веранда и остальные залы предназначались для тех, кто предпочитал влажные ночные бризы. На пляже имелся отдельный бар, окруженный разноцветными зонтиками. Спускаясь с холма, Гарри на мгновение остановился, пораженный красотой, роскошью и элегантностью ресторана. — А вот и он, — с гордостью воскликнул Рэнди, — смотрит на нас, почистив перышки. Он взглянул на часы. «Десять минут девятого. Соло должно быть на рынке. Но все равно, пойдем. Нас примет Мануэль». Они подошли к длинному зданию, поднялись на веранду и остановились среди пустых столиков. В этот момент открылась дверь, и из ресторана вышел настоящий гигант. Его маленькие глазки скользнули по гарри и уперлись в Рэнди. Лицо гиганта расплылось в широкой улыбке. «Рэнди, сукин ты сын, наконец-то добрался до нас». Рука Рэнди исчезла в огромной волосатой лапе. Гарри догадался, что перед ним Соло Доминико, владелец ресторана. В белой рубашке и брюках, ростом не меньше шести футов и трех дюймов, с широченными плечами, Соло производил внушительное впечатление. Смуглая кожа, волосатая грудь, черные усы и быстрые проницательные глазки дополняли картину. «Готов приступить к работе?» — спросил Соло. «Хоть сегодня». Рэнди удалось высвободить побелевшие пальцы. «Соло, познакомьтесь с Гарри Митчеллом, бывший старший сержант, десантник, чемпион по плаванию». Гигант повернулся к Гарри. «Десантник?» «Ты не встречал Сэма Доминико, третья бригада морской пехоты?» «Нет, не встречал, но слышал о третьей бригаде. Там служат отличные ребят. «Это точно, но десантники ничуть не хуже». Соло протянул руку. «Тебе нужна работа?» «Ты умеешь плавать». Гарри пожал протянутую руку. «Плавать», — вмешался Рэнди. «Я же говорил вам. Он чуть не выиграл золотую медаль. Разумеется, он умеет плавать. Тебя не спрашивают». Соло, не отрываясь, смотрел на Гарри. «Хочешь быть спасателем?» «Я плачу 30 долларов в неделю, не считая чаевых. Тебе это подойдет?» «Выбирать не приходится», — пожал плечами Гарри. Если вам нужен спасатель, я буду спасателем. Рэнди говорит, что мне придется убирать мусор с пляжа. Ну что ж, буду убирать мусор. Соло улыбнулся. считая, что мы договорились». «Я должен идти на рынок», — он взглянул на Рэнди. «Можешь занять ту же кабинку. Гарри будет жить в соседней». Соло повернулся к Гарри. «Эта неделя будет легкой. Сезон еще не начался». Ты отдыхай, привыкай к обстановке, загорай, купайся. Работать начнешь? Со следующей недели. Идет? Конечно. Соло прищурился и, неожиданно протянув руку, сжал правый бицепс Гарри. Силач, пробормотал он. У тебя крепкие мышцы, Гарри. Я знаю. Ты боксер? Ну, от случая к случаю. Как и я. Лишь превосходная реакция позволила Гарри слегка отклонить корпус и избежать гигантского кулака, нацеленного ему в грудь. Рука Соло лишь скользнула по его боку, а Гарри нанес резкий удар. Ему показалось, что он угодил в стальную плиту. Сол покачнулся, мигнул и шумно выдохнул воздух. Они посмотрели друг на друга, затем Соло улыбнулся. Умный парень. Не любит, когда его бьют, и может постоять за себя. «Ты можешь держать удар, Гарри?» Ну, «Если это необходимо». Соло рассмеялся и хлопнул Гарри по плечу. «Ты мне нравишься. Будь как дома. Мы поговорим об армии. Мой сын прислал очень плохое письмо. Расскажешь мне, как там идут дела?» «Конечно», — ответил Гарри. Кулак появился неоткуда, но Гарри ждал подвох. Он чуть наклонил голову, избегая удара, а его правая рука вновь врезалась в массивную грудь. Соло пошатнулся. «Очень умный мальчик!» — восхищенно воскликнул он, придя в себя. «Мы будем большими друзьями, у тебя отменный удар и потрясающая реакция. Ты не думал податься в профессионалы?» «Мистер Доминико», — спокойно ответил Гарри, — «мне нужна работа. Мне не следовало бить вас». Но я инстинктивно сдаю сдачи, если кто-то пытается ударить меня. Извините. Глаза Соло широко раскрылись. Извините? Тебе не за что извиняться. Я не против хорошего удара. От него кровь быстрее бежит по жилам. Кстати, если б не твоя реакция, мой кулак уложил бы тебя на неделю. Хорошо ли это? Серьезно спросил Гарри. Я с радостью стану вашим другом, мистер Доминико, но прошу больше не пытаться ударить меня. Я нервничаю. В следующий раз я не смогу сдержаться и отвечу изо всей силы. Улыбка сползла с лица Соло. Так ты бил не в полную силу? Я не хотел причинить вам боль. На этот раз кулак Соло едва не достиг цели, чиркнув по подбородку Гарри. Ответный удар, пришедшийся в челюсть, отбросил Соло на один из столиков. Столик рухнул, не выдержав непосильный нож. — О, Боже! — прошептал Рэнди, глядя на распластавшегося на полу Соло. — Ты сошел с ума! Он сделал шаг вперед, но Гарри схватил его за руку. — Оставь его в покое. С ним все в порядке. Ему нравится хороший удар. Ты же слышал, он сам сказал об этом. Жизнь постепенно вернулась в глаза Соло. Он взглянул на Гарри, попытался улыбнуться и поднял громадную руку. Гарри помог ему встать. «Ну ты даешь!» Соло потер подбородок. «Хорошо, Гарри, больше никаких игр. Мы с тобой друзья». «Что я говорил? Тридцать долларов. За такой удар ты будешь получать сорок и самую лучшую еду». «Ну, я пошел. Рэнди тебе все покажет». Он повернулся и твердой походкой направился к своему Бьюику. В молчании они наблюдали, как Соло сел в машину и уехал. — Пойдем, я покажу тебе кабину. Рэнди явно расстроился из-за случившегося. — Нет, выгони его отсюда! На пороге стояла девушка, как сразу понял Гарри, Нина Доминико. При взгляде на нее Гарри вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Рэнди не преувеличивал, расписывая красоту Нины. Двадцати двух или двадцати трех лет, с длинными стройными ногами, черными, как смоль, волосами, падающими на плечи, с грацией дикой пантеры, она дрожала от ярости, а ее сверкающие глаза метали молнии. «Мне не нравится твой друг Рэнди, пусть он уйдет, меня от него...» Тошнит. Лицо Гарри окаменело. «В чем дело, мисс Доминик? В тебе!» Взвизгнула она. «Неужели ты не мог найти кого-нибудь помоложе, если у тебя чесались кулаки?» «Вы хотите сказать, что ваш отец не может постоять за себя?» Удивился Гарри. «Если человек сам нарывается на неприятности, как ваш отец... Он должен готовиться к самому худшему. Мне жаль, что вы расстроились. Но я печалился бы гораздо больше. Угоди мне в челюсть кулак вашего отца. «И не надейся получить работу!» — кричала Нина. «Я не потерплю твоего присутствия. Убирайся отсюда!» «Я не привык получать приказы от маленьких девушек», — спокойно ответил Гарри. «Если ваш отец предложит мне уйти, я уйду, но не раньше». «Что тут происходит?» На веранду вышел мужчина небольшого роста в белой, расстегнутой на груди рубашке и черных брюках. Его маленькие бегающие глазки и злой тонкогубый рот сразу не понравились Гарри. «Мануэль!» — воскликнула Нина. «Скажи, чтоб он убрался!» Она повернулась и, пробежав мимо мужчины, скрылась в ресторане. Мануэль посмотрел на Гарри, Затем перевел взгляд на Рэнди. «Кто это?» «Ты привел его сюда?» Рэнди переступил с ноги на ногу. «Это новый спасатель. Соло только что нанял его». Глаза Мануэля сузились. «А почему такой шум?» «Она расстроилась». Рэнди беспомощно развел руками. «Соло и Гарри обменялись любезностями. Вы же знаете Соло. Они не это не понравилось». Мануэль поджал губы. «Я жду тебя в баре через полчаса», — сказал он Рэнди, еще раз взглянул на Гарри и ушел. «Может, мне лучше смыться?» — спросил Гарри. «Я не хочу, чтобы у тебя возникли осложнения». «Ерунда», — махнул рукой Рэнди. «Соло тебя нанял, он всем доволен. Если он захочет отделаться от тебя, то сам скажет об этом. Пошли, я покажу тебе кабинку». Гарри пожал плечами, подхватил рюкзак и последовал за Ренди по бетонной дорожке, ведущей к четырем крохотным деревянным домикам, отделенным от основного здания густым кустарником. Рэнди открыл дверь второго домика. «Это твой». Он отступил в сторону. «Мой следующий». «Мануэль живет в крайнем с твоей стороны». «Четвертая кабинка свободна». Гарри вошел в домик. Места хватало ровно настолько, чтобы поставить узкую кровать, стул и шкафчик. Занавеска отделяла туалет и душ. Он опустил рюкзак на пол, открыл окно и вышел на улицу. Рэнди, оставивший гитару и сумку в своей кабинке, уже ждал его. «Ну как?» «Ну, конечно, не Хилтон, но сойдет». Гарри закурил и взглянул на Рэнди. «Ну, говори». «Ты полагаешь, мне не стоило бить старика, так?» Рэнди не решился поднять глаза. «Ты уязвил его гордость. Соло был уверен, что ему нет равных в Парадис-сити. Его никогда не сбивали с ног. Рэнди сунул руки в карманы. Черт! Он полетел, как мячик. А чего он еще захотел? Нечего размахивать руками перед незнакомыми людьми а не то можно получить сдачи. Не будь он старше меня, я бы врезал ему сразу. А потом я предупредил его, но он не устоял перед искушением все-таки добраться до меня. Рэнди поежился под ледяным взглядом Гарри. В армии живут по волчьим законам, поэтому мне трудно понять людей, которые подставляют левую щеку, когда их ударили по правой. Если меня не трогают, мне... — Безразлично, кто чем занимается. Но если они заденут меня, тем хуже для них. — Конечно, — Рэнди попытался улыбнуться. — Все дело в том, что они этого не знают. Ты должен написать на спине, что подходить к тебе опасно. Гарри рассмеялся. — Возможно, ты и прав. В начале одиннадцатого большой пикап Сола подъехал к ресторану. Два негра-официанта подбежали к машине и начали выгружать ящики и корзины. Гарри уже два часа сидел под пальмой, в дюжине футов от кабинки, размышляя о событиях прошлой ночи. Похоронив мертвеца, они доехали до Майами и оставили фургон на одной из стоянок для дорожных домиков. Там их стояло не меньше двухсот, и Гарри решил, что лучшего места им не найти. На выезде из Майами они увидели огромную автомобильную стоянку и свернули к ней. Прежде чем уйти, Гарри протер влажной губкой сиденье, руль и обшивку кабины, стирая отпечатки пальцев. Выйдя на шоссе, они сели в автобус, доставивший их к ресторану «Доминик». Гарри полагал, что принятых мер предосторожности вполне достаточно, и вероятность того, что полиция... Выйдет на них ничтожно мала. Пока не найдено тело, думал он, никого не заинтересует и брошенный мустанг. А через несколько недель он уже вернется в Нью-Йорк. Гарри сунул руку в карман и нащупал ключ, найденный в парике мертвеца. Он не сказал Рэнди о находке и до сих пор не решил, стоит ли посвящать его в это дело. По какой-то причине убийцы очень хотели завладеть ключом. Вспомнив обугленную ногу Блаха, Гарри подумал, что содержимое ящика представляет большую ценность. Со слов Рэнди он уже знал, что аэропорт находится в 15 милях от города и примерно в 20, как он прикинул сам, от ресторана «Доминико». Гарри пришел к выводу, что должен съездить туда в ближайшие дни – пока у него есть свободное время. К его удивлению, Рэнди, похоже, вычеркнул из памяти все происшедшее, как только Гарри заверил его, что найти их практически невозможно. Его совершенно не интересовали ни загадочная девушка, оставившая им «Мустанг», ни водитель белого «Мерседеса», увезший ее от закусочной. Впрочем, ими следовало заняться лишь после того, как станет ясно, Что же хранится в ящике 388 Соло, не спеша, подошел к ресторану и поднялся по ступенькам. Тут же на веранду выскочила Нина. Даже издали Гарри видел, что она вне себя от ярости. Она начала что-то горячо доказывать соло, изредка поглядывая в сторону кабинок. Тот, слегка нахмурившись, внимательно слушал. Затем он резко поднял руку, прерывая поток слов, что-то коротко сказал. Нина пожала плечами, развернулась и исчезла в ресторане. Соло постоял, взглянул на Гарри и кивнул. Тот встал и подошел поближе. Соло, улыбаясь, спустился с веранды. — Ты уже успел поссориться с моей дочерью, а? — Я бы этого не сказал, — невозмутимо ответил Гарри. Но она определенно со мной поссорилась. Соло расхохотался. Она хорошая девушка, но я ее разбаловал. Вся в мать. А та была чудная женщина. Он покачал головой Гарри, будь осторожен. Моя маленькая девочка не взлюбила тебя. Я сказал ей, что ты отличный парень и останешься здесь. Но советую тебе с ней не связываться. Я хочу тебе кое-что объяснить. Она всегда обожала меня и не верила, что я старею. Твой удар вернул ее на землю. Соло криво улыбнулся. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты помнишь Демпси? В молодости я его боготворил. Я видел все бои Демпси. Когда Танни победил его, я чуть не сошел с ума. Он посмотрел Гарри в глаза. — Конечно, нельзя считать, что один человек может быть сильнее всех, даже если это твой отец. Но она еще очень молода. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да, мистер Доминико, — ответил Гарри и, помолчав, добавил, — может, мне лучше уйти? — Я не хочу, чтобы из-за меня у вашей дочери ухудшилось настроение. — Я найду работу еще где-нибудь. — «Никогда не пугайся, женщин Гарри!» «Не в этом дело!» Гарри взглянул в голубое небо. «Я слишком долго был в джунглях. Люди там нервные, злые, и без всякой причины могут выйти из себя. У них на плечах сидит смерть, поэтому они не могут быть другими. Но, вернувшись домой, я вижу ту же злость, причем без всякого на то повода. В общем, если хотите, я уйду, хорошо?» «Нет, Гарри, я хочу, чтобы ты остался. Нам есть о чем поговорить. Если у тебя возникнут трения с Ниной, ты только скажи мне, я все улажу. Она у меня молодец, но у нее темперамент матери. Я прошу тебя остаться». Гарри задумался. «Хорошо, мистер Доминик, я останусь». Соло улыбнулся и хлопнул Гарри по плечу. И перестань называть меня мистером. Мне это не нравится. Зови меня Соло, как и все. Мне пора готовить ленч. Готов приступить к работе? Хоть сейчас. Тогда пойди посмотри, что лежит в том сарае. Я пришлю тебе пару помощников. Проследи, чтобы плоты спустили на воду, а водные велосипеды привели в порядок. Теперь ты хозяин пляжа, Гарри. Я хочу, чтобы на песке не было ни клочка бумаги, а лежаки и зонтики сверкали свежей краской. «Ты это сделаешь?» «Конечно». «А в двенадцать часов приходи на кухню перекусить». Соло вновь хлопнул его по плечу. «И не беспокойся насчет Нины. Я все улажу». Гарри кивнул, хотя интуиция подсказывала ему, что, оставаясь, он совершает ошибку, Гарри обрадовался тому, что Соло не отпустил его. Первая встреча с Ниной не прошла бесследно. Его влекло к юной красавице. К полудню 12 велосипедов стояли на песке. Их следовало покрасить, и пока помощники Гарри искали кисти и краску, он вернулся в кабинку, принял душ, надел чистую рубашку и обойдя ресторан сзади, вошел в просторную, светлую кухню. Соло, Нина, Рэнди и Мануэль уже сидели за столом. «Заходи, заходи!» Соло указал на рядом стул. «Ты что-то заработался. Садись скорее, а то мы все съедим». «Ты уже знаком с Ниной, не так ли?» Нина обсасывала креветку, не реагируя на слова Соло. Тот подмигнул Гарри, представил его Мануэлю, коротко кивнувшему в ответ, и пододвинул блюдо с креветками. — Ешь, Гарри. — Я вижу, ты вытащил все велосипеды. В каком они состоянии? Гарри рассказал, что он собирается делать. Он сидел напротив Нины, и его взгляд все время возвращался к ней. Девушка съела еще две креветки, встала, так и не взглянув на Гарри, и повернулась к отцу. — Спасибо, — сказала она, и вышла из кухни. Гарри нахмурился. — Не обращай на нее внимания. Соло взял с блюда креветку. — После ленча она всегда уходит. — Завтра мне снова надо на рынок. Хочешь поехать со мной? — С удовольствием. Рэнди составил длинный список необходимых марок вин и крепких напитков, и пока... Он обсуждал его с Соло, Гарри успел поесть. Мануэль ушел, когда он только приступил к яблочному пирогу. Старший официант не пытался скрыть своей враждебности, но Гарри это не смущало. В конце концов он поступил на работу к Соло, а не к Мануэлю. Когда Рэнди тоже вышел из кухни, Соло налил Гарри стакан белого вина. Я смогу поговорить о сыне только, когда мы поедем на рынок. Я хочу знать, как там идут дела. Сэм славный малый. Мне его очень не хватает. Но его призвали в армию, и ему пришлось плыть за океан. Гарри выпил вино. Не ему одному. Он встал. Да, вздохнул Соло. Кому нужна эта бессмысленная война? Он покачал головой и отодвинул стул. «Обед в семь вечера. Если ты захочешь чего-нибудь, кофе или коктейль, только скажи. Джо все сделает». Он кивнул в сторону высокого негра, наполнявшего салонки. «Я хочу съездить в город», — как бы невзначай сказал Гарри. «Как туда лучше добраться? На автобусе?» «Конечно, он ходит через каждый час». Последние в два ночи. Я приеду гораздо раньше. Гарри отметил, что Соло не предложил ему своей машины. Ну, я пошел. Остаток дня он провел на берегу со своими помощниками Чарли и Майком. Втроем они выкрасили и смазали все велосипеды и расставили по пляжу яркие зонтики. Потом он залез в воду, таща за собой один из плотов, Тут ему пришла в голову мысль, что было бы неплохо соорудить вышку для прыжков. Он решил поговорить об этом с Соло. Хотя Гарри опоздал лишь на пять минут, Нина уже поела и встала из-за стола, когда он появился на кухне. Она прошла мимо, не взглянув в его сторону. Соло в белом халате и поварском колпаке стоял у плиты, готовя соус. Джо, широко улыбаясь, Поставил перед Гарри тарелку с бифштексом и жареным картофелем. «Хотите пива, босс?» — спросил он. «И побольше?» — улыбнулся в ответ Гарри и взглянул на Соло. «Рэнди уже поел?» «По вечерам он ест в баре». Соло попробовал соус и довольно хмыкнул. «Ну, «Как настроение?» «Вижу, ты подгорел!» «Все отлично!» — кивнул Гарри и рассказал о вышке для прыжков. Соло внимательно слушал, помешивая соус. «Ты сможешь ее построить, Гарри?» «Конечно». Я нашел подходящее место. Твердое дно и большая глубина. Мне понадобятся доски, металлические стойки и цемент. По вечерам я могу несколько раз прыгнуть перед гостями. Если подсветить воду прожекторами, получится интересное зрелище. Соло снял кастрюльку с плиты. «Отличная идея. Считай, что мы договорились. После рынка мы заедем на лесопилку к Хаммерсону. Ты подберешь нужные доски, а он пришлет их сюда. Обратно доберешься на автобусе. Идет?» «Идет». После обеда Гарри раздобыл несколько листов бумаги, линейку, карандаш и ушел к себе. К десяти вечера он закончил расчеты, и решил еще раз искупаться. Отплыв метров на тридцать, он лег на спину и посмотрел на ярко освещенный ресторан. Рэнди в баре готовил коктейли. Мануэль, улыбаясь, ходил от столика к столику, наливая вино и покрикивая на официантов. Но Гарри не интересовали ни тот, ни другой. Наконец он увидел Нину. Она стояла на веранде, в белом брючном костюме и смотрела на море. Черные волосы свободно падали ей на плечи. Потом она резко повернулась и ушла в бар. Гарри глубоко вздохнул и медленно поплыл к берегу. — На сегодня все. Соло передал Гарри коробку с сырами. — Пойдем выпьем кофе, а потом я отвезу тебя к Хаммерсону. Гарри кивнул и, поставив коробку в багажник, и, заперев дверцы, они направились к бару. В большом зале Соло знали все. Он останавливался у каждого столика, здоровался с сидящими и представлял Гарри. Наконец они добрались до стойки, и Соло заказал две чашечки кофе. — Попробуй! — Соло пододвинул Гарри тарелку с темными сосисками. Фирменное блюдо — свинина, вымоченная в роме. Они ели по третьей сосиске, когда к стойке подошел высокий, стройный мужчина с загорелым лицом, на котором выделялись ярко-голубые глаза. «Привет, Соло! Как дела?» Он протянул руку. Соло просиял и пожал ее. «А что вы тут делаете, мистер Лепский? «На этом рынке торгуют только честные люди». «Кого ты хочешь провести?» — усмехнулся незнакомец. Ты же не хуже меня знаешь, что все они воры и перережут горло собственной матери, если смогут заработать на этом пару долларов. Холодный взгляд подсказал Гарри, что он имеет дело с полицейским. Гарри, познакомься с детективом Томом Лепски из городской полиции, сказал Соло. Мистер Лепски, это Гарри Митчелл, мой новый спасатель. Это правда? — недоверчиво спросил Лепски. — Ты умеешь плавать? В прошлом году Соло нанял бездельника, который утонул бы в луже. Соло расхохотался. — Что было, то было. — Мистер Лепски, зашли бы как-нибудь вечерком. Вас обслужат по первому разряду. Разумеется, за счет заведения. Вы сможете и поплавать. Если что случится, Гарри вас вытащит. Лепский сухо улыбнулся и взял сосиску. Я подумаю об этом. «Когда ты в последний раз видел лысого Риккорда, Соло?» «Риккорда?» «Понятия не имею. Я не встречался с ним уже много лет. А зачем вам понадобился лысый, мистер Лепский?» «Говорят, лысый был здесь во вторник». И заходил к тебе. Соло покачал головой. Это неправда. Я его не видел. Лепский задумчиво посмотрел на Соло и пожал плечами. Возможно, это и так. Лысый провел в Парадис-Сити три дня. Значит, он не заходил к тебе. А почему? Откуда мне знать? Возмутился Соло. «Мы с Рикардом не были близкими друзьями. Он мог и не знать, что я здесь живу. А я слышал, что вы были неразлучны. К тому же любой уголовник в этой стране знает, где тебя найти. Я не сомневаюсь, что об этом известно и лысому». «Что-то я вас не понимаю, мистер Лепски. Действительно, одно время мы поддерживали дружеские отношения». Но это было очень давно. Лепский снова пожал плечами. «Ну хорошо, допустим, ты его не видел. Скажи хотя бы, что ты о нем слышал?» Соло потянулся за очередной сосиской. «Ну, разумеется, мистер Лепский иногда мне кое-что рассказывает. Как вы знаете, ко мне обращаются с различными предложениями, касающимися моей прошлой деятельности». Но я всегда говорю нет. Я слышал, что Рикард провернул большое дело в Веробич. Подробности мне неизвестны. Теперь меня это не интересует. Веробич, удивился Лепски. А какое дело? Откуда мне знать? Честно говоря, мистер Лепский, я сомневаюсь, что можно провернуть в Веробич. Не забывай, что Веру Бич — рай для контрабандистов. Действительно это так, но лысый взломщик сейфов, а не контрабандист. Это не означает, что он не мог сменить специальность. Когда он провернул это дело? Месяца два назад. Гарри слушал со всевозрастающим возрастающим интересом. — Соло, мне нужна помощь, — продолжал Лепский. Возможно, это мой единственный шанс. Если я не получу повышения, жена перестанет меня кормить. Прошел слух, что Рикардо убили. Мне известно, что он куда-то исчез. Во вторник он был в городе. Его видели в аэропорту. Но мои люди позволили ему уехать в город и даже не предупредили полицейское управление. Для таких, как Рикард, вход в Парадис-Сити заказан. Я узнал об этом лишь на следующий день и попытался найти его, обзвонив агентство по прокату автомобилей. Раз он прилетел к нам на самолете, ему требовалась машина для передвижения по городу. Моя догадка подтвердилась. В агентстве Херца в Верубич появлялся человек, похожий на Риккорда. Он взял на прокат белый мустанг и представился Джоэлем Блахом из Кливленда. Мы связались с Кливлендом. Там, естественно, тут же выяснили, что по указанному адресу Джоэл Блах не проживает. Я отвез в Веру-Бич фотографию Лысого, и в агентстве Херца его опознали как Блах. А потом Лысый исчез вместе с Мустангом. Сол погрустнел. «Мне очень жаль, мистер Лепский, но я ничем вам не могу помочь». — Мне ничего не известно, кроме того, что я вам уже сказал. Он не заезжал ко мне. Лепский пристально посмотрел на Соло. — Хорошо, Соло, надеюсь, ты меня не обманываешь. Он повернулся и пошел к двери. Соло допил кофе и взглянул на Гарри. — Пойдем и мы, а? — Лепский очень честолюбив, — сказал он, когда Бьюик вырулил на шоссе. — Умен и честолюбив. «Думаю, он может обойтись без моей помощи». «Рэнди говорил тебе о моем прошлом?» «Да, немного», — осторожно ответил Гарри. «Взломщик сейфов, вернувшийся на путь истинный. Так он назвал меня?» «Да». Соло ухмыльнулся. «Так оно и есть. А мне нравится такая жизнь». Возможно, я бы мог принять какое-нибудь выгодное предложение, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Но, с другой стороны, мне еще рано на пенсию. И я не хочу в случае неудач провести остаток дней за решеткой. Я говорю тебе об этом только потому, что ты похож на моего сына. Плохо, конечно, что Сэм в армии. Нина милая девушка, но женщины не могут понять... Мне очень не хватает, Сэм. Понять что? Спросил Гарри. Чистолюбие. Женщине не понять мужского чистолюбия, желание доказать, что ты лучше других. Эти болваны приходят ко мне, потому что не знают, как реализовать свои идеи. Иногда искушение очень велико, но я вспоминаю о ресторане и Нине. Если со мной что-нибудь случится, она не сможет управлять рестораном. И что тогда ее ждет? М да Гарри помолчал. А кто такой лысый Риккард? Взломщик сейфов. Один из лучших. Однажды мы работали вместе. Тогда меня и поймали. Но я хорошо запомнил этот урок. Если нарушаешь закон, делай это в одиночку. Не доверяй никому. Рикард стареет. Ему пора на покой. Он хотел, чтобы вы для него что-то сделали? Спросил Гарри. Даже не знаю. Он говорил какими-то намеками. Был очень возбужден. Он... Соло замолчал и искоса взглянул на Гарри. Что-то я разболтался. А почему ты спросил меня об этом? Вы сказали, что не собираетесь помогать Лепске. Исходя из этого, я решил, что вы виделись с Лысом во вторник. Соло улыбнулся. — Ой, из тебя получится хороший детектив. — Да, ты прав, но не стоит говорить об этом Лепске. Он действительно приезжал ко мне. Он хотел взять мою лодку. Я ему отказал. Лодка стоила мне больших денег. Если тебе нужна лодка, сказал я ему, найми ее где-нибудь еще. Он сказал, что у него нет денег, но обещал заплатить мне пять тысяч в конце месяца, если я дам ему лодку на одну ночь со вторника на среду. Я рассмеялся ему в лицо. «Пять тысяч!» Он, наверное, думал, что я псих. К тому же он был очень испуган и вздрагивал при каждом шорохе. Разумеется, я не мог дать ему лодку. Он посадил бы ее на мель или просто потопил. Соло потер подбородок. А потом он исчез. «Отдай я ему лодку», «Не было бы и ее!» Его тяжелая рука легла на колено Гарри. «Разговор останется между нами». «Разумеется», — заверил его Гарри. В молчании они проехали одну или две мили. «Я думаю, лысый мертв», — неожиданно сказал Соло. «Кто-то преследовал его и, вероятно, догнал». Гарри вспомнил обугленную ногу, ужас, застывшие в остекленевших глазах. Лысый был забавным парнем. Он тратил кучу денег на парики и ненавидел свою кличку. В тюрьме из-за этого он чуть не сошел с ума. Даже охранники звали его Лысым. Соло покачал головой. Когда мы вскрывали сейф, он снял перчатку, чтобы поправить парик. И оставил отпечаток пальца, и нас поймали. Представляешь, из-за парика. Он хмыкнул и нажал на тормоз. Машина сбавила ход. Мы приехали. Вот и лесопилка. Хаммерсон, мой приятель. Я высажу тебя здесь. Закажи необходимые доски, а потом Хаммерсон скажет тебе, где взять остальное. Вышка для прыжков. «Отличная идея, Гарри!» Машина остановилась, и Гарри вылез из кабины. «Автобус! Через полчаса!» — крикнул Соло через открытое окно. «Ты как раз успеешь на ленч!» «И, Гарри, никаких разговоров о лысом. Ты ничего не знаешь!» «Тут очень хорошая полиция! Остерегайся, Лепски!» Гарри проводил взглядом большую машину, и пошел на лесопилку.